Утром, торопливо проглотив принесенный в комнату завтрак, Чейд, ни слова не говоря о вышел в коридор. Заключенные уже покидали свои комнаты, чтобы, сбившись гудящую от нервного напряжения толпу, двинуться в рабочий зал. «Минутку!» Чтобы привлечь к себе внимание, Чейд хлопнул в ладоши над головой. «Членов спортивной секции прошу на пару минут собраться в моей комнате. У меня есть важное сообщение. Надеюсь, вы не возражаете?» спросил Чейд, оказавшегося рядом охранника. Тот безразлично махнул рукой. Чейд быстро, не давая опомниться, затолкал в комнату с десяток ларианцев особенно не разбираясь, те это, кого он вчера пытался заставить играть в рингбол. Нетерпеливо подтолкнув спину последнего, чейт захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Сообразив, что попали в ловушку, из которой без дозволения Чейда никому не выбраться, Лорианцы сразу приуныли и жалобно защелкали челюстями. Никому из них в голову не пришло, что, навалившись разом, они без труда справились бы с землянином. «Итак, ребята», – начал Белла Чейд, но в этот момент кто-то робко постучал в дверь снаружи. Выглянув, Чейд увидел Картрри. «Вы меня забыли?» «Заходи». Чейд за руку втащил Картрри в комнату и снова закрыл дверь. «Итак, ребята, для вас есть хорошая новость». «У меня имеются деньги, и я намерен нанять несколько работников. Есть желающие?» Чейт моментально пожалел о своих словах, когда навалившиеся со всех сторон лорианцы и откуда только у них силы взялись, едва не размазали его по стене. «Спокойнее, спокойнее, ребята!» – испуганно закричал чейт «Работы хватит на всех!» Это замечание несколько исправило положение, но тем не менее лорианцы по-прежнему обступали чей-то плотным полукольцом. Каждый старался протиснуться к нему поближе. Чейд понял, что теперь уже он превратился в заложника лорианцев, и они не отпустят его, не получив обещанного. «Всё в порядке, всё в порядке, ребята!» Чейд одной рукой делал успокаивающие движения, другой при этом отталкивая от себя особенно активных. Картри, чтоб тебя, почти отчаянием крикнул Чейт. Где ты? Я здесь. Вынырнул рядом с тем Картри. Сколько стоит здесь у вас самая сложная и ответственная работа? Чем работа сложнее, тем ниже она оплачивается, поскольку выполняющий ее получает моральную компенсацию и половина федерал марки в неделю. Это как? Достаточно мало. О! Только и смог произнести Картри. «Боюсь, что не всякий с такой работой справится». «Ничего, потянете заверил его чейт «Эй, я всех вас на работу. Плата по полфедерал-марки в неделю». Многоголосый говор моментально утих. Лорианцы, не зная верить или нет услышанному, благоговейно молчали. «Полфедерал-марки в неделю», – решительно повторил Чейд, почувствовав, что ситуация снова находится у него под контролем. «Больше платить не могу, даже и не просите. Я не миллионер». «Что мы должны будем делать?» – робко поинтересовался кто-то. «Вы вместе со всеми остальными пойдете в рабочий зал и будете отбирать для меня диски определенного цвета. Ты и ты», – ткнул Четь пальцем в двух ларианцев. «Будете отбирать только белые диски. Вы двое, красные». «Вы зелёные, но вы синие». «Но если я буду отбирать только белые диски, что же мне делать с остальными?» – спросил один из только что нанятых работников. «Ничего», – ответил Чейт, – «просто отбрасывая их в сторону». «Теперь, что касается вас». Чейт повернулся к трём лорианцам, которые ещё не получили задание. «Вы будете следить, чтобы другие не халтурили». Усы лорианцев скрестились в знак крайнего удивления. «Не халтурили? Что это значит?» «Это значит, что все сортировщики будут сдавать свои лотки вам, а вы будете проверять, чтобы в них находились диски только одного определенного цвета. Лотки после проверки передадите мне, а замеченном браке будете делать соответствующие отметки». «А как же я? Меня ты не забыл?» – подал голос карты «Тебе, карте я поручаю самую ответственную работу. Ты возьмешь блокнот, перепишешь в него имена всех моих работников и будешь отмечать в нем, кто сколько контейнеров с отобранными дисками сдал за день. Справишься?» «Я буду стараться», – с придыханием ответил Картре. «Ну вот и отлично. Всем все понятно. В таком случае последнее. Все мои работники...» должны в свободное от работы время посещать спортивную секцию. Чей-то сделал паузу, чтобы дать лорианцам возможность осознать услышанное. «Если кто-нибудь желает отказаться, то я никого не держу». Тишина. «Но тогда за дело. Я не собираюсь платить бездельникам». Ларианцы бросились к выходу. «Послушай-ка», – схватил чей-то за рукав в картре. «А что ты будешь делать с рассортированными дисками?» «А это уже моя забота», – усмехнулся Чейт. «Я буду платить вам за конкретную работу, вот и извольте выполнять ее так, чтобы у меня не возникало к вам никаких претензий».